Глава тридцать т р Когда мистру д э н и е л у Саммерфилду доложили о Юджине, он не был занят ничем особенно спешным, но решил по своему обыкновению заставить просителя подождать. И Юджин ждал целый час, после чего один из клерков сообщил ему, что, к сожалению, неотложные дела задержали мистера Саммерфилда. и он не может принять его сегодня. Он будет рад, однако, видеть его завтра в двенадцать часов. На следующий день Юджин был наконец допущен к мистру Саммерфилду и с первого же взгляда понравился ему. Малый с головой, подумал тот, откидываясь в кресле и уставившись на Юджина, и кажется неробкого десятка, молод, глаза открыты, настежь. Быстро соображает, приятен на вид. Возможно, что я нашел наконец человека, из которого выйдет хороший заведующий художественным отделом. Он улыбнулся. Мистер Саммерфилд всегда был очень мил при первом знакомстве, и особенно к людям, ж е л а в ш и м поступить к нему на работу. Садитесь, садитесь, пригласил он Юджина, и тот сел. Охватив взглядом дорогие обои на стенах, большой мягкий светло-коричневый ковер на полу и письменный стол красного дерева, покрытый толстым стеклом и уставленный всякими принадлежностями из серебра, слоновой кости и бронзы. Мистер Саммерфилд показался ему чрезвычайно проницательным и энергичным человеком. Внешне он чем-то напоминал японскую резную фигурку из твердого и гладкого дерева. Нус, а теперь расскажите мне подробно о себе, начал Саммерфилд. Откуда вы, кто вы, чем занимались раньше? Полегче, полегче, непринужденно и добродушно ответил Юджин. К чему такая спешка? Моя жизнь не бог весть как. сложна биография у меня простая и короткая как у всякого бедняка ее можно рассказать в двух словах Самарфилд несколько опешил от этой резкости вызванной в сущности его же собственным тоном однако ни чуть не рассердился в этом было что-то для него новое проситель нисколько не робел и по-видимому даже не волновался Чудаковат, подумал он, но в меру. Очевидно, человек, видавший виды, держит себя свободно и не злой. Ну, я вас слушаю, сказал он, улыбнувшись. Ему очень понравилось, что Юджин не торопится. У этого человека было чувство юмора, а такой черт ы Саммерфилд. до сих пор не встречал в заведующих художественным отделом. Насколько он мог припомнить, ни у одного из предшественников этого кандидата не было ни крупицы юмора. Итак, я художник, начал Юджин, работаю в Уорде. Надеюсь, это не будет поставлено мне в минус. Не будет, сказал мистер Саммерфилд. И я хочу заведовать художественным отделом, так как думаю, что из меня выйдет хороший заведующий. Почему вы так думаете? спросил Саммерфилд любезно, осклабившись. Видите ли, я люблю руководить людьми, или так по крайней мере мне кажется, и умею завоевывать их расположение. Вы в этом уверены? Да, уверен. Во-вторых, та мелкая работа, которую я сейчас выполняю, не соответствует моим познаниям и опыту в области искусства. Я способен на гораздо больше. Это мне тоже нравится, одобрил Саммерфилд. Слушая Юджина, он думал о том, что человек этот очень привлекателен, немного, пожалуй, бледен и чересчур худощав. Для роли энергичного начальника. Но может быть это только кажется. Волосы у него слишком длинные и манеры, возможно, немного р а з в я з н ы Но все же он ничего. Зачем только он носит мягкую шляпу? Почему художники непременно носят мягкие шляпы? Во всяком случае большинство художников. Это придает им такой комичный и неделовой вид. Сколько вы получаете сейчас, если дозволено будет спросить? Меньше, чем я заслуживаю, ответил Юджин. Всего 50 д долларов в неделю. Но я согласился на это, так как рассматривал свою работу как средство для поправления здоровья. У меня было несколько лет назад сильное нервное расстройство. Теперь мне много лучше, и я не хочу оставаться на этой работе. Заведование же художественным отделом — мое призвание, так по крайней мере мне кажется. И вот я здесь к вашим услугам. Вы хотите сказать, что раньше никогда не заведовали отделом? — спросил Саммерфилд. Никогда. Понимаете ли вы что-нибудь в рекламном деле? Когда-то мне казалось, что понимаю. Давно это было, когда я работал в газете Morning a p p e л в Александрии штат Иллинойс. Саммерфилд не мог удержаться от улыбки. Это надо полагать такой же крупный орган, как и Викхемская Юнион, и надо полагать с такой же обширной Сферы влияния? О, с гораздо большей, с гораздо большей. Не возмутимо, о то звался Юджин. Из всех провинциальных газет к югу от Сан-Гамона а л е к с а н д р и й с к а я Morning Appeal в ы х о д и л а самым большим тиражом. Понятно, понятно. Шотлевым тоном согласился Саммерфилд. То же самое можно сказать и про Юнион. Но как же случилось, что вы разуверились в своем призвании к рекламе? Во-первых, я стал немного старше, сказал Юджин, а затем я решил, что мне суждено сделаться великим художником. Я приехал в Нью-Йорк и в горячке растерял все свои идеи относительно рекламы. Понимаю. Но хвала небу! Я опять нашел их. Теперь они у меня всегда при себе, и вот я здесь. Знаете, Витла, откровенно говоря, вы на обыкновенного и вполне надежного заведующего художественным отделом мало похожи. Но, возможно, что вы исправитесь, если исходить из утвердившихся у нас здесь вкусов. Вы, пожалуй, недостаточно брыжете з талантом. Все же я не прочь пойти на чайный риск. Вероятно, как это всегда случалось, я буду потом раскаиваться. Но я так часто раскаивался, что пора мне уже привыкнуть к этому. Все моё тело покрыто болячками от укусов ос, которых я принимал за пчёл. Но предположим. ч т о вы получите в свое видение н а с т о я щ и ю в натуральную величину художественный отдел. Что по вашему можете вы с ним сделать? Юджин подумал раньше, чем ответить. Эта пикировка забавляла его. Он чувствовал, что теперь, поговорив с ним, Саммерфилд его возьмет. Прежде всего я получил бы жалование. а затем позаботился бы о том, чтобы допуск ко мне в кабинет был обставлен должным образом, чтобы каждый, кто захочет меня видеть, думал, что я английский король, а потом уж я действительно был вчера занят, извиняющимся тоном вставил с а м е р ф и л д Несколько в этом не сомневаюсь, весело ответил ю д ж и н И наконец, если бы меня хорошенько попросили. Я с н и зашел бы до того, чтобы немного поработать. Эта манера разговаривать и раздражала, и забавляла сам Арфилда. Он любил людей с характером. С Человеком, который не трусит даже в том случае, когда не знает по-настоящему, как взяться за д е л о можно будет с г о в о р и т ь с я А у Юджина был очевидно изрядный запас знаний. К тому же его манера говорить и вести себя была сродни саркастическому и полушутливому тону самого Саммерфилда. В устах Юджина насмешка звучала значительно мягче, чем в его собственных, но это был тот же веселый потрунивающий д тон. Он решил, что Юджин ему подходит. Во всяком случае, испытать его нужно и немедленно. Вот что я вам скажу, Витла, сказал он наконец. Я не знаю, справитесь вы с этим делом или нет. Весьма вероятно, что не справитесь. Но у вас есть, по видимому, кое-какие идеи, или они могут возникнуть под моим руководством, и я, пожалуй, дам вам возможность показать себя. Заметьте, однако, что большой уверенности в успехе у меня нет. Личные симпатии обычно р о к о в ы м образом п о д в о д и т меня, но как бы то ни было, вы здесь, вы мне нравитесь, никого другого у меня нет на примете, так что благодарю, сказал Юджин. Не благодарите, вам предстоит тяжелая работа, если я решусь вас взять, это не детская забава. Однако не мешает вам, пожалуй, пойти со мной и взглянуть на нашу контору. И он повел Юджина в огромный главный зал, где в это время находилась лишь часть служащих. Перерыв на завтрак еще не кончился, но по всему видно было, какое это внушительное предприятие. Здесь работают семьдесят человека: стенографистки, счетоводы, агенты по сбору объявлений, составители реклам и коммерческие консультанты. Заметил он, сопровождая свои слова небрежным жестом, и двинулся дальше по направлению к художественному отделу, расположенному в другом корпусе, окна которого выходили на север и восток. А вот это интересующий вас отдел, сказал он, распахивая дверь в комнату, в которой стояло 32 а рабочих с т о л а и столько же м о л ь б е р т о в Большинство художников ушли завтракать. Юджин был изумлен. Неужели вы столько народу держите? спросил он чрезвычайно заинтересованный. От двадцати до двадцати пяти человек постоянно, а иногда и больше, ответил Саммерфилд. Часть работы мы отдаем на сторону. Все зависит от степени загруженности. И сколько вы, как правило, платите? Это, видите ли, смотря кому. Вам, я думаю, положить для начала семьдесят пять долларов в неделю, если мы договоримся. Если вы оправдаете мои надежды, я через три месяца повышу ваш оклад до 100 долларов в неделю. А дальше видно будет. Другие столько не получают. Это вам подтвердит управляющие конторы. ю д ж и н понял, что Саммерфилд у в и л и в а е т от прямого ответа и слегка сощурил глаза. Все же здесь перед ним открывались большие возможности. 75 д о л л а р о в много лучше, чем 50, Тем более, что в дальнейшем эта сумма может увеличиться. Он будет сам себе хозяин, человек с весом. Он не мог не испытать горделивого трепета при виде комнаты, которую показал ему Саммерфилд, заметив, что здесь, если они договорятся, будет его кабинет. В ней стоял огромный письменный стол полированного дуба и несколько обитых кожей стульев. На стенах были развешаны эскизы, на полу лежал прекрасный ковер. Вот где вы будете работать, если поступите к нам. повторил Саммерфилд. Юджин огляделся по сторонам. Действительно, в его жизни наступил просвет. Как ему получить это место? От чего это зависело? Мысли его забежали далеко вперед, и он уже представлял себе, какие это внесет изменения в их домашний быт. У Анжелы будет хорошая квартира. Она сможет лучше одеваться, расшириться круг их знакомств и развлечений, они избавятся от вечных забот о будущем. Ясно, что такое место скоро повлечет за собой и текущий счет в банке. Большой у вас оборот, полюбопытствовал Юджин. Как сказать, миллионов около двух в год. И вы делаете эскизы каждой рекламе? Обязательно и не один, а иногда шесть, а то и восемь. Все зависит от заведующего художественным отделом. Если он работает как следует, он сберегает мне немало денег. Йоржин понял, что это намек. А что стало с моим предшественником? спросил он, заметив, что на двери еще значится имя Олдера Фримана. Он сам уволился, сказал Саммерфилд. Вернее, он понял, что его ждет, и предпочел уйти подобру поздорову. Он никуда не годился. Слюнчай, каких мало. Такую работу мне подсовывал, что просто смешно. Некоторые вещи приходилось переделывать по восемь, по девять раз. Так вот какие трудности, какие обиды и нарекания.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 А сахарозаводчики хотят распространять свой товар небольшими пакетиками сахар н ы й песок, пудру, кубики, шестигранники. Им нужны эскизы пакетов и этикеток, плакатов и прочего. Вся суть в том, чтобы при минимальных размерах р е к л а м дать максимум оригинальности, простоты и эффекта.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 Юджин ушел. Впервые в жизни встречал он такого человека черствого, холодного, практичного. Для Юджина это было в новинку. Он был поражен, главным образом вследствие неопытности. Ему не приходилось еще ступать в поединок с деловым миром, в который вынужден в ступать всякий, кто пускается в крупную игру.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 Если бы он ю д ж е н мог стать таким, если бы он умел быть сильным, властным, дерзким, не колебаться, не отступать, а с т о я т ь не дрогнув перед целым миром и подчинять себе людей, о, какие горизонты открывались перед ним!